382. Отшельника, поселившегося у горного потока, спросили, не мешает ли ему шум водопада. Он сказал, наоборот, он помогает слуху моему. Кроме того, поток напоминает мне два понятия — созвучие и постоянство. Припоминаю, как люди нарушают свои пути. Такую перемену в мыслях мне дал поток.